Пролог. Мы дети — копия наших родителей. Вот только улучшенные ли или деградированные зависит только от нас. Алекс Победа Ужасающая война на планете Земля, вопреки ее бесконечно перерождающемуся началу, резко закончилась. Человечество с разгона буквально врезалось в стену, неожиданно явившегося им тупика, их трезвого сознания. Уж слишком резким и болезненным был для землян удар истинного прозрения. То, что огромными черными силуэтами боевых крейсеров сутками кружило над горизонтом, над головами обычных людей ночью сверкало подобно мерцающим светилам обороняющие космические крепости, вели шквальный огонь, обороняя высокие орбиты Земли, буквально отгрызая по кусочку высокую орбиту Земли от настырных пришельцев, называемых себя преданные. И эта ужасающая светомузыка смерти буквально сводила человечество с ума. Событие было настолько величайше эпично эпохальным, что смогло без особого труда замести всю грязь, стыд, позор и наготу всего глупого человечества под плотный ковер шока и трепетного восхищения. Все ужасы, вся боль и позор рода людского по историческим меркам была мгновенно забыта подобно отпущенным грехам на таинстве причастия. Внимание всех землян всецело переключилось исключительно на пришельцев, гостей колыбели человеческой. Но вот кто из них еще был гость? Об этом можно было очень резонно и яростно поспорить. Ох, как резонно! И ох, как яростно!